Глава шестая Весна в этом году выдалась ранняя и удивительно теплая. Уже в первых числах мая вся городская растительность буйно зазеленела и готовились цвести каштаны. Температура устойчиво держалась около 25 градусов и пусть море пока оставалось прохладным, в купающихся на пляжах Аркадии, Ланжерона, Лузановки не было недостатка. Вдоль улицы бульваров появилось множество столиков под яркими зонтами, время за которыми проводили в основном местные жители. Настоящего наплыва отдыхающей публики пока еще не было. В холодной дождливой центральной России людям трудно было поверить, что на юге погода совсем другая. Сравнительно молодой человек, не так давно переваливший сорокалетие, сидел на веранде кафе метрах в тридцати от Воронцовской ротонды, откуда открывался прекрасный вид на Потемкинскую лестницу и на всю перспективу Приморского бульвара до самой Думской площади. Изредка поднося к губам побуревший от времени дыма мунштук слоновой кости с вставленной в него сигаретой без фильтра, Он любовался то ли великолепными древними платанами, то ли девушками и дамами, прогуливавшимися под их сенью. Означенный господин с точки зрения физиономиста, средней руки или рядового сотрудника губернского жандармского управления, заинтересуй он их, выглядел не более чем небогатым лицом свободных профессий. Камоевый жор, провинциальный журналист Помощник присяжного поверенного в крайнем случае. Костюм так себе, туфли и снова не из лучших магазинов, а сейчас изрядно поношенные и весь остальной антураж того же класса. Да и кружка пива, которую он тянет слишком долго, словно на вторую денег может и не хватить, дополняла картину. Никого такой человек не заинтересует». Тем не менее Игорь Викторович, никуда не спеша, с истинным удовольствием отхлебал время от времени из высокой фарфоровой кружки очень недурственное, больше фонтанское пиво. Торопиться ему действительно было некуда, а уж заказывать ли еще или перебраться в другое заведение, ему лучше знать, в чужих советах не нуждается. В этом смысле он и ответил нагловатому половому, позволившему себе заметить, что второй час занимать столик, ничего не заказывая, не по делу. Выразился Чекменев на самом деле гораздо грубее, порадовавшись одновременно, что стили не утратил и в состоянии выглядеть человеком, которому каждый лакей считает возможным в открытую хамить. Заодно проверил и другую способность. Так глянуть и так процедить сквозь зубы сугубое оскорбление, одно из самых модных в этом сезоне на Молдаванке, что парень отшатнулся, будто получил удар не словесный, а физический. По случаю отсутствия масштабной гражданской войны и последующей советской власти, молдаванка в Одессе сохранилась в почти первозданном виде архитектурно, психологически и по роду занятия большинства ее обитателей продолжая радовать любителей местной экзотики. Сделав половому успокаивающий жест, мол, вали отсюда, шлемазл, я тебя не трону, Чекменев продолжил свое занятие, то есть покуривал, изредка поднося губам кружку, рассеянным взглядом озирал то набережную, то сверкающее солнечными бликами море, удивительно пустынное сегодня. «Все ж таки мое положение имеет массу преимуществ» думал Чекменев, не занимая штатной публичной должности, оставаясь неизвестным в лицо и по имени подавляющему большинству населения, и даже журналистам и дальновизорщикам, можно вести себя как заблагорассудится, исходя исключительно из пользы дела. Главное, чтобы вовремя получалось эту самую пользу обосновать и подтвердить весомым результатом. Остальное спишется. Действительно, вскоре после коронации Олега Константиновича, Олега Первого на российском престоле, Чекменев оставил достаточно обременительный пост начальника разведуправления штаба гвардии, якобы по причине того, что в связи с изменившимися обстоятельствами смыслы содержания этой должности более не соответствовали его интересам и квалификации. На самом деле, в новой... Самодержавной России и его служба из единственной опоры и надежды латентной монархии начала превращаться в достаточно рядовое учреждение, вновь формируемой системой власти. В России началось четвертое после смуты Петровских реформ и Гражданской войны полное переформатизирование государственного устройства великой державы. Слава Богу, пока гораздо менее болезненная, не влекущая за собой слома жизненных устоев миллионов простых и не очень простых людей. И в этом процессе такому человеку, как генерал Чекменев, нужно было искать подходящую характеру и обстоятельствам экологическую нишу, политическую и нравственную. Никуда, конечно, Игорь Викторович из ближайшего окружения императора не ушел, просто превратился в очередного криптократа, человека с тысячу лиц. Для тех, кто его хорошо знал и раньше, устранившегося или отстраненного от практической работы, но оставшегося ближайшим генерал-адъютантом его императорского величества, с обширнейшими, как все понимали, но неопределенными полномочиями серого кардинала, имеющего, как те же знающие люди понимали, власть, почти сравнимую с императорской. И разведка с контрразведкой из его рук, пожалуй, никуда не делись, и массу новых функций он наверняка приобрел. А попробуй разберись в текущих раскладах, если все карты на столе рубашками вверх. Для всех же прочих такой фигуры как бы и вообще не существовало. Под многими именами Чекменев имел достаточное количество вариантов личностей, в которые, по мере необходимости и желания, перевоплощался, что давало ему возможность, в отличие от иных сановников его уровня, находиться наподобие Гарун Аль-Рашида в центре реалии обыкновенной жизни и постигать ее изнутри, а не посредством профильтрованной нижестоящими инстанциями информации. Олег Константинович вполне поощрял означенную методику по соображениям как государственным, так и личным. Постоянное пребывание Чекменева рядом с собой его моментами утомляло. Напорист и настойчив временами Игорь Викторович был сверх всякой меры. Только кто эту меру определял? Да, в море перед Одессой не было видно ни одного заслуживающего внимания теплохода, пассажирского или торгового. Это удивляло. Словно действительно уже началась война, и город подвергается дальней блокаде. Как писал Паустовский, живший здесь и ходивший по этим улицам почти сотню лет назад, «море было таким пустынным, как в те времена, когда человек не научился строить даже плоты». Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара вдаль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца и колебания волн. Поустовский — время больших ожиданий. Только у самого горизонта внимательный глаз мог различить идущее с юга судно, тип и класс которого пока определить было невозможно за дальностью расстояния. Невооруженным глазом, естественно. Когда генерал поднес глазам портативный, но десятикратный бинокль, стало ясно, что это именно то, что он ожидал здесь, под тентом кафе, чуть левее памятника Дюку и знаменитой, единственной в мире лестницы. Одна из личных яхт господина Катранджи. Кажется, лейла, силуэт достаточно характерный, две мачты, настройка, занимающая две трети палубы, довольно высокая, чуть склоненная назад, дымовая труба. Очень красивое судно, а внутри, по агентурным данным, от безвременно погибшего Фаридбея господина Насибова Тош вообще сказки венского леса. Богатейший человек, не входящий в периметр мира, Глава «Черного интернационала» и вообще черт его знает, кто еще, имел такую простительную в его положении слабость в нерабочее время наслаждаться жизнью на всю катушку, как в России почему-то говорится. В рабочее умел довольствоваться глотком воды и куском лепешки, если обстановка того требовала. Да и тот факт, что он решил лично прибыть для переговоров, самое логового врага, имеющего к нему серьезнейшие претензии, говорило о многом. Достойный противник. У Игоря Викторовича было достаточно собственных подходов к окружению Брагимбея, и при необходимости он не приминул бы ими воспользоваться, только до определенного времени не считал нужным этого делать. Фрукт должен созреть. Ну вот, кажется, это случилось. Две недели назад от одного из своих агентов Чекменев получил шифрованную абсолютно нераскрываемым, спасибо математику Маштакову, способом телеграмму, которая имела вполне внятный и разумный текст, но при перекодировке через специальный трансмиттер приобретала совершенно другое содержание агент, совмещавший собственный бизнес с должностью почетного консула России в Тунисе, докладывал, что на него вышли люди Ибрагим Бея, прекрасно осведомленные о его связях с российской разведкой. «Хорошо хоть что только о связях, а не о том, что носящий вполне арабское имя владелец небольшой пароходной компании является подполковником этой самой разведки», подумал Чекменев. Отчего и почему Катран же избрал именно такой способ контакта, хотя без всякого риска и потери лица имел массу способов обратиться напрямую? Он вникать не стал. Несущественный пока момент. Агент сообщал, что без всяких дипломатических околичностей ему было предложено за приличное вознаграждение передать по своим каналам приглашение господину Чекменеву встретиться в ближайшее время и в любом удобном месте с лицом, которое ему, безусловно, известно, но до сих пор не имевшим возможности повидаться с глазу на глаз. Никаких недостойных, высоких договаривающихся сторон заверений в гарантиях безопасности, конфиденциальности встречи и тому подобных глупостей письмо не содержало. Император об этом послании Игорь Викторович докладывать не стал. Обычный оперативный случай. Вот если появятся какие-то конкретные результаты, тогда и поговорим. Он связался по обычному международному телефону с указанным ему резидентом номером, как рядовой клиент, и открытым текстом сообщил, что условия контракта его устраивают. Фрахт подтверждается, груз необходимо доставить Франко-порт Одесса не позднее такого-то числа.